Глава двенадцатая Моя повседневная жизнь после триумфа ощущалась как настоящее приключение. Я с нетерпением ждал тренировок с Аполлонием, и во многом потому, что организовал их втайне от других, и это никак не было связано с превращением в благородного римлянина. Скорее наоборот, борцовские стойкие приемы и захваты приближали меня к Греции, к земле богов и полубогов. Бег сближал меня с теми, кто соревновался в Олимпии и Дельфах. Замерить скорость забега по его окончании не представлялось возможным, поэтому каждый был как первый и так до бесконечности. Я бегал быстрее большинства моих ровесников и, пересекая финишную черту первым, неизменно получал огромное удовольствие. Да, больше всего мне нравилось побеждать. На тренировках по прыжкам в длину Аполлоний научил меня перемещать собственный вес и направлять, то есть устремлять, тело как можно дальше. Я не обладал этим умением от природы, но проявив упорство и терпение, со временем смог им овладеть. Никто на площадках для тренировок не знал, кто я такой. Я назвался Марком и взял фамилию, которая никак не была связана с кем-то из важных римлян. «Мне нравилась свобода, нравилось быть неузнанным, быть никем. Думаю, все дети хотят такой свободы, но это не значит, что она всегда будет их устраивать». Аполлонию было 40 лет, а в Риме он жил с 30. Приехал из окрестностей Афин. Последние состязания, в которых участвовал, проходили в Немее, и тогда ему было лет 25. Он состязался в забегах на стадии и на двойной стадии, и в обоих победил. Примечание стадий – единица измерения расстояний в древних системах мер многих народов. Греческий стадий равен 178 метрам, олимпийский стадий – 192 метра. Это был самый волнующий день в моей жизни. Оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что в тот день я достиг высочайшего предела своих возможностей. Очень немногие могут это утверждать. Я помню имена всех участников того состязания. Помню, где они были на старте и на середине дистанции». Аполлоний вздохнул, как будто ему стало неловко. «Это помнит любой атлет. На каком-то отрезке дистанция словно размыта, на других ты все видишь очень четко. В момент финиша мы ощущаем близость к богам, такую, о которой и мечтать никогда не могли. А потом опускаемся. Нет». Падаем обратно на землю. «Победить в забеге на стадии значит стать чемпионом чемпионов!» С нескрываемым восхищением воскликнул я. «Стадий — настоящее событие в Олимпии. Забег на короткую дистанцию, всего на два или три вдоха. Одержавший победу в таком забеге атлет может смело называть себя самым быстрым человеком в мире на день победы. «Да, это был самый волнующий день в моей жизни и самый подходящий, чтобы оставить состязания», — говорил Аполлоний. «На старт следующего забега выйдут новые атлеты. За спиной всегда появляются те, кто моложе и быстрее тебя. Быть побежденным, к этому трудно привыкнуть, я решил довольствоваться наблюдением за состязаниями. Раз уж я перестал в них участвовать, то теперь мог следить за ними более внимательно и подмечать кто что делает правильно, а кто ошибается. Так я начал тренировать, стал учить молодых атлетов тому, чему научился сам. В беге техника, безусловно, важна. То, какую ты выберешь длину шага, как двигаешь руками, как держишь голову. Но скорость, скорость дается от рождения. Сила даруется тренировками, а скорость... «Скорость – это тайна, и никто не знает, почему один человек быстрее, а другой нет. Я вижу, что в тебе это есть. Будь внимателен и осторожен, не растрать свой дар почем зря». Слова Аполлония меня озадачили. «Как я могу его растратить?» «Растратишь, если не будешь использовать. Если станешь им пренебрегать или решишь скрывать от других». «За пределами трека для состязаний у меня крайне мало возможностей использовать этот свой дар. К тому же, как только узнают, кто я, у меня вообще пропадут такие возможности». Аполлоний не стал спорить, наоборот, выказал мне сочувствие. «Очень жаль. Но правила в Риме все же меняются, иначе я не был бы так востребован». Он указал в сторону тренировавшихся на Палестре ребят. Примечание. полестра здесь. Обширная площадка для упражнений. А теперь о борьбе. Тут ты тоже наделен особым даром. Ведь в борьбе не меньше физической силы важно умение сохранять баланс и чувствовать время. А это, как и в беге, либо дано от рождения, либо нет. Геркулес – покровитель борьбы, Гермес – покровитель бега. Так что оба этих таланта – дар Божий. Но не для благородных римлян. «Аристократам Рима никогда этого не вкусить», — сказал я. «Они не в силах встряхнуться, только и знают, что возлежать в банях. Лишь солдаты способны напрячь силы, да так, чтобы пот заструился по лбу. Римляне так глупы». «Греки не так благородны, как ты себе представляешь», — рассмеялся Аполлоний. «Да, на четырех главных играх в Олимпии, Немее, Истмии или в Дельфах победителю вручали лишь венок» пальмовую ветвь и уверенность в том, что его имя выгравируют в числе имен других победителей. Но в Греции полно состязаний, где наградой служат деньги, причем награждают даже тех, кто занял пятое место. В Греции вообще полно самых разных зрелищ, таких, например, как бега с факелами, гонки на грибных лодках или даже на запряженных ослами повозках. Есть состязания в музыке и поэзии, «Состязания в музыке? О да, среди трубачей и глашатаев, но самые престижные — состязания играющих на кефаре певцов, кефаредов. Обычно они проходят в Дельфах, но музыканты выступают и на менее значительных фестивалях, где зарабатывают просто огромные деньги». На меня накатила волна воспоминаний о сладостных звуках кефары, которые я слышал во дворце Клавдия как было бы хорошо, если бы у нас в Риме устраивались такие фестивали вместо этих гладиаторских боев и зрелищ с дикими зверями. «Не принижай, Рим», — сказал Полоний, «Ничто не сравнится с гонками колесниц в Большом цирке». А я их до того дня так и не видел. Надо было как-то уговорить Аникета сводить меня, раз уж Клавдий не собирался выслать мне приглашение. «Ладно, хватит прохлаждаться, юный Марк». Иди в раздевалку и смажь тело маслом. Готовься к тренировке. Сегодня займемся прыжками. Кстати, у меня припасены новые медные гири. День шел за днем, и моя жизнь казалась чередой повторяющихся событий: тренировки в гимнасии, обследование садов вокруг виллы и бесцельные прогулки по заросшим камышом берегам Тибра. Там, на его берегах, я часто думал о младенцах, которых сажали в корзину и отправляли по воде навстречу судьбе. Обычно так поступали, потому что они появлялись на свет после соития кого-то из богов и человека, как, например, Ромул с Рэмой и Персей. Порой я ловил себя на том, что заглядываю в заросли камыша, как будто надеясь найти такую корзину. Я понимал, что это мифы, но все равно хотел, чтобы в моей жизни появилось что-то сродни чуду. Никто не заявлял себя как сына или дочь бога, но боги присутствовали в родословных многих династий. В моем роду сотни лет назад была Венера. Но каково это быть полубогом, а не каким-то далеким его отпрыском? В камышовых зарослях я не находил ничего, кроме птичьих гнезд или плавающих на воде веток и листьев. Чудо пришло в мою жизнь совсем с другой стороны». В один из дней после наших занятий Аникет сказал «Он еще жив». Осмелюсь утверждать, визит к этому древнему старику – единственное, что способно заставить тебя забыть о тренировках с Аполлонием. Мне это не понравилось. тот день я должен был отрабатывать трахелизеин, захват шеи в борьбе, и уже был близок к совершенству в этом приеме. «Что за старик?» – спросил я, изображая, будто мне интересно. «Очень древний старик. Его зовут Александр Гелиус». «Александр Гелиус, Александр Гелиус», — мысленно повторял я, но все без толку. «Наверное, какой-то грек». «Древний философ?» «Ну же, Луций, ты не так глуп, чтобы не знать, кто это?» «Гелиус». Шерица Полона? «Думай, мальчик». Вспомни обо всех браках Марка Антония. Он был женат на Октавии и Клеопатре одновременно. Я уж не говорю о двух его женах до них. От каждой у него были дети. Но еще бы, Антоний не был бы Антонием, не оставь он после себя потомков. Ты происходишь от Октавии. Александр? У меня перехватило дыхание. Тот мальчик с Триумфа? Сын Клеопатры? «Он самый. Мы ведь им интересовались? Так вот, я его нашел». «Где он?» «Вообще-то не так уж далеко отсюда. Если не будем медлить, увидим его сегодня же». «Как думаешь, если он был там, на триумфе Августа, сколько ему сейчас лет?» «Он старый, это точно». Аникет рассмеялся, а потом уже серьезнее добавил. «Думаю, ему 85 или около того». Я не решился спросить Аникета, как он нашел Александра. Как говорят, это слишком хорошо, чтобы быть правдой, но при этом я знал, что у него есть связи и свои подходы. В общем, мне очень повезло с учителем. Нам предстояли переправа через Тибр и довольно утомительный подъем на Целийский холм, где жил старик, но ради встречи с ним я бы прошел путь в десять раз длиннее. Сын Клеопатры. На его глазах разворачивалась история Рима, которая для меня была именно историей и ничем больше. Когда его увозили на корабле из Александрии, он смотрел, как маяк становится все меньше и, наконец, исчезает за горизонтом. Он видел живого Августа, служил под командованием Друза, когда тот, форсировал Рейн, вторгся в дикие земли Германии. Мы подошли к основанию холма и принялись подниматься по пологому склону. Вдоль улицы стояли большие дома. Крашенные стены без окон не давали даже краем глаза взглянуть, что происходит внутри. Верхушки строенных кипарисов указывали на частные сады. Наконец, уже почти у самой вершины, Аникет остановился напротив небольшого дома, который на фоне соседских казался здесь лишним. «Зонтичная сосна на углу, дом цвета охры», — сказал он и чуть ли не на цыпочках, подойдя к двери, постучал. Раб, открывший дверь, подтвердил, что это дом Александра Антония. «Ну, конечно. В Риме он должен был носить имя отца, а иностранное имя Гелиус наверняка давно отбросил». Аникет заговорил, жестикулируя в своей обезоруживающей манере, и вскоре раб закивал и открыл для нас дверь». Пожалуйста, скажи своему господину, что его хочет увидеть кузен. Тут Никет взял меня за плечи и повернул лицом к рабу. Это Луций Домиций Агинабарб, внук Антонии Старший и правнук Антонии Младшей, единокровных сестер твоего господина. Вскоре мы стояли в Атриуме и ждали появления хозяина дома. Ждать пришлось долго, так что я успел осмотреться. Дома и обстановка были скромными, слишком уж скромными для сына царицы. С другой стороны, царица давно умерла и потеряла свое царство. «Не задавай слишком много вопросов», — шепотом посоветовал Аникет. «Позволь ему говорить. Это может оказаться для него утомительным делом, так что нам не следует донимать его расспросами». Наконец, в конце атриума появился старик, опирающийся на раба он был худой, но слабым мне не показался. Как и полагается истинному римлянину, перед встречей с незнакомыми гостями он облачился в тогу. Подойдя к нам, Александр протянул руки и обратился ко мне. «Добро пожаловать, кузен». Потом повернулся к Аникету. «Как ты меня нашел? Мне казалось, в Риме меня давно позабыли». Полагаю, если спросить обо мне на любой наверняка ответит, что я умер. Я ожидал, что у него будет дрожащий, скрипучий, как у всех старикашек, голос, но он говорил внятно и уверенно. Некоторые так и отвечали, признал Аникет, но я проявил настойчивость. Нас сопроводили в комнату для приема гостей, и Александр приказал принести освежающие напитки. «Для особых гостей», — сказал он и подбегнул рабу. Устроившись на диване, Александр посмотрел на меня. Я при этом продолжал стоять прямо перед ним. «Ты любишь историю?» спросил он и только после этого предложил. «Садись. Возьми вон тот табурет». «Да, люблю. И это к лучшему, ведь, будучи тем, кто я есть, я обязан знать историю». «И кто же ты? И кто он?» Аникет посмотрел на меня, и я прочитал в его взгляде. «Расскажи ему, что знаешь». «То, чему тебя учили». «Во мне две части крови Марка Антония, от прадеда и прапрадеда, и одна, Октавиана Августа, от прапрадеда, а еще часть крови благородного Британика и...» «Хватит, хватит», — рассмеялся Александр. «Удивляюсь, как твоя кровь еще течет, и вены не засорились от всех этих частей». «Да», — с почтением в голосе согласился я. Порой у меня возникает именно такое ощущение. Раб принес высокие кубки с соком из граната и яблок, а потом выложенный перламутром под нос с темным виноградом. «Тебе не помешает почистить кровь», — посоветовал Александр. «Отфильтруй всех призраков и оставь только то, что ты есть сам». Боюсь, отфильтровать кровь предков никому не под силу. Александр вздохнул и поставил кубок на трехногий стол с мраморной в прожилках столешницей. «А ты умён не по годам. Просто постарайся, чтобы твои потомки гордились частью твоей крови в своих венах. Смотри вперед, а не назад». Последняя фраза старика меня совсем не порадовала. Что он хотел этим сказать? Что стер из памяти все, о чем я так хотел услышать? Я отпил глоток сока и опустил глаза. «Да, в мои годы только и остается, что оглядываться назад», — заключил Александр. «Но большую часть своей жизни я старался этого не делать». «Какое облегчение! Он готов поделиться воспоминаниями!» «Однако, — ификрат сказал однажды, — «Мой род начинается с меня, а твой кончается тобой». Неплохой, кстати, получился бы девиз. Примечание ификрат. Афинский полководец был сыном кожевника. Кто-то из аристократов вздумал посмеяться над его низким происхождением, и он парировал «Мой род начинается с меня, а твой кончается тобой». «Расскажи про Августа», — попросил я. Такая просьба была самой безопасной. Она не могла оскорбить, вызвать подозрения или помешать говорить свободно. «Август», — Александр чуть вскинул голову и задумался, словно бы перебирая в уме воспоминания. У него было приятное лицо, тонкий прямой нос, высокие скулы и четко очерченный рот. Я бы легко представил, каким красивым он был в молодости. Я не видел ничего общего с бюстом Антония, с этой его мощной шеей. Его я всегда представлял мускулистым и коренастым. Александр, судя по всему, пошел в Клеопатру какие у него были волосы, вьющиеся, прямые, густые или жидкие, догадаться было невозможно, они превратились в несколько желтоватых клочков возле ушей. Август. Сначала я видел в нем только врага, человека, который убил моих родителей, украл мою страну, взял меня в плен и отвез в Рим, будто военный трофей. Мне тогда исполнилось всего десять лет, и хотя он сам был довольно молод, мне он казался чудовищем. Я не знал, что он с нами сделает, с моей сестрой, с братом и со мной, но я и мыслей не допускал, что он оставит нас в живых. Мы обретались на охраняемой вилле недалеко от Рима и месяцами ждали своей участи». Александр умолк и от грозди очередную виноградину. Очевидно, эти воспоминания были столь далекими, что, проживая их в настоящем времени, он не чувствовал угрозы. Напротив, получал удовольствие, будто подавал их мне как изысканное угощение. Перебивать было бы невежливо, я терпеливо молчал. — Стояла середина лета, — рассказывал Александр. — Самое жаркое время года. Нас призвали участвовать в триумфе. Его подручные заковали нас в тяжелые золотые цепи. Приказали медленно идти перед его колесницей. Это тянулось много часов. Мы шли мимо стен из людей. Они глазели на нас, словно укрытых за холстами с изображением нашей матери. Они не насмехались, не глумились над нами. Они приветствовали Августа, а нас просто не замечали. Когда процессия дошла до подножия Капитолийского холма, я сделал глубокий вдох и постарался взять себя в руки. Теперь нас должны были разделить, отправить в заточение и убить, как всех императорских пленников из триумфальной процессии. Александр говорил спокойно, вероятно сопутствовавший тем событиям ужас с годами поблек и выветрился, как и сама память об ужасе. «У меня было такое чувство, будто мать и отец наблюдают за нами». Я молил всех богов, чтобы они дали мне сил не опозорить их, не заплакать, не повести себя как трус. А потом Август спустился со своей колесницы, подошел к нам и взял нас за руки. Он провел нас к храму Юпитера на Капитолийском холме и позволил возложить на алтарь его лавровый венок Триумфатора. После он приказал одному из своих рабов «отведи их домой». Он положил мне на плечи руки, у него были очень мягкие руки, и сказал «Теперь у тебя новый дом». Александр отщепнул еще одну виноградину и откинулся на спинку дивана. Так мы стали жить с Октавией и его сестрой в доме, полном его родственников. Мы с Еленой и нашей единокровной сестрой Антонией-старшей были примерно одного возраста. Нам было по десять, Антонией-младшей восемь. Маленькому Пталомею, насколько я помню, было шесть. Александр отпил большой глоток сока из кубка. Мы пятеро легко сблизились. Октавия была самой доброй мачехой, какую только можно себе представить. Она приняла нас, и хотя мы и были для нее постоянным напоминанием о бегстве мужа, не делала разницу между нами и родными детьми. А какими они были, мои бабки? — спросил я, ведь я происходил от обеих Антоний. Александр улыбнулся. Обе достойны восхищения. Особенно Антония-младшая. От нее было просто глаз не оторвать. Жаль, что ты ее не знал. Кажется, она умерла в тот год, когда ты родился. Александр посмотрел на Аникета. — Не ты ли сказал мне, что он родился в год, когда Калигула стал императором? — Так все и было, — подтвердил Аникет. — В декабре. «Антония умерла в сентябре», — сказал Александр. При этом он тактично не упомянул о том, как именно она умерла. Покончила с собой, хотя некоторые говорили, что ее отравил Калигула. В любом случае она испытывала такое отвращение к деградации, набиравшей силу вокруг нее, что с радостью покинула этот мир, чтобы встретиться с любимым супругом после разлуки в почти пять десятков лет. «А что было со всеми вами потом?» — спросил я. Я знал, что Селена вышла замуж за Джубу Мавританского и стала царицей в тех землях. Но что случилось с остальными? Александр припомнил брак Селены и продолжил рассказ. Из всех нас она больше всех старалась сохранить династию Птоломеев. Построила город, очень похожий на Александрию, и назвала его Кисарией, Ввела в обращение монеты с изображением Клеопатры. Но, несмотря на все ее старания, род ее не продлился. Не осталось наследников Антония и Клеопатры. Мой брат Птоломей умер еще ребенком, а мне, Август, подыскал жену плебейского происхождения. Лучший способ лишить моих потомков звания благородных. В любом случае, детей у нас не было. Я никогда не стремился найти себя в политике, вместо того я присоединился к армии Друза и служил под его началом в Германии. Тут Александр снова выпрямился. «Я служил достойно, снискал славу, имел честь состоять в армии, которая форсировала Рейн. Правда, мы не смогли удержать территорию на том берегу», он коротко рассмеялся. «И даже это было очень давно. В шестьдесят я ушел в отставку, тогда императором был Тиберий. А потом я и вовсе перестал принимать участие в жизни Рима, поэтому тебе и было так трудно меня найти». «Ты столько всего видел?» Не скрывая восхищения, сказал я. «Да уж, процессия жизни, что проходила у меня перед глазами, оказалась весьма длинной. Я видел, как состарился и умер Август. Тоже и с Тиберием. Я пережил своих братьев и сестер и всех кузенов. Чувствую себя старым, как какая-нибудь мумия с моей родины. И выгляжу, наверное, так же». «О, нет, вовсе нет». «Ты мне льстишь, кузен, но умение подольститься — не такой уж плохой дар. Что ж, я выжил и прожил достойную жизнь. Верю, что мать, если она меня видит, довольна сыном». Александр посмотрел на потолок и сказал, словно бы обращаясь к Клеопатре: «Не каждый может стать правителем». «Расскажи мне о ней», — не сдержавшись, выпалил я. «Мне так хотелось услышать о ней что-то личное». Александр прикрыл глаза и так долго молчал, что я начал опасаться, что он уснул. «Лучше всего я помню ее голос», — произнес он, наконец. «Низкий, мелодичный, словно арфа». Старик рассказывал, а у меня в голове снова зазвучала чистая божественная мелодия кефары. «Когда она говорила, мне хотелось задержать дыхание. Таким волшебным был ее голос». Александр слегка тряхнул головой. «Но ты ведь хочешь услышать что-то более конкретное?» Что ж, она была не очень высокая, у нее была ручная обезьянка, и она ее просто обожала. Еще она хорошо считала, быстро складывала в уме разные числа. Легко смеялась, и смех был словно продолжением ее волшебного голоса. Старик умолк, как будто больше не мог припомнить, что еще мне рассказать, но я хотел знать больше, хотел выведать о ней все. — Пожалуй, я дам тебе то, что поможет тебе лучше ее представить, — сказал Александр и жестом подозвал раба. Тот быстро, чуть ли не бегом вышел из комнаты и вскоре вернулся со шкатулкой из сандалового дерева. Александр передал шкатулку мне. Внутри я увидел горку серебряных монет. — Возьми, — предложил Александр. Я с готовностью схватил монету. Она была тяжелой, с чудесным профилем Клеопатры. «Это тетрадрахма из Ашкелона», — пояснил Александр. «Такие чеканили, когда она была еще совсем молодой, до ее встречи с Цезарем, до встречи с Антонием. Теперь ты видишь, какой она тогда была. Монета твоя!» «Правда?» — я сжал ее в кулаке. «Не думаю, что кто-то будет дорожить ею больше, чем ты». Себя я, ясное дело, не считаю, но у меня эта тетрадрахма не единственная. Почему ты так уверен, что я буду ею дорожить? Потому что ты меня отыскал, потому что никто, кроме тебя, не задавал мне таких вопросов. Другие избегали разговоров на подобные темы, ты же захотел узнать как можно больше. С этими словами старый Александр медленно поднялся на ноги. Стало понятно, что визит окончен. Да и видно было, что наша беседа отняла у старика много сил. «Прости, что утомил тебя расспросами», — сказал я. «Совсем наоборот. Ты вдохнул в меня новую жизнь. Давно я не чувствовал себя таким живым». Александр положил руку мне на плечо. «Кузен, я рад, что узнал тебя». Он раскрыл мою ладонь и надавил пальцем на монетку с профилем Клеопатры. «Береги ее» передаю и доверяю тебе ее, ее мечты и амбиции».